Глава 12. Девушка с портрета. Санкт-Петербург. Алина. Это что, сон? Нервно смеётся девушка и быстро щипает себя за руку. Через пару секунд её улыбка исчезает, лицо изумлённо вытягивается. Нет, я не сплю, заторможенно произносит она. Но, охренеть, ты же, ты моя копия. Как это возможно? Этот вопрос она сняла с моего языка. Я, как и она, сейчас нахожусь в полном шоке и тоже не понимаю, что происходит. Мне сложно догадаться, что эта девушка моя сестра, если учесть, что людей не клонируют. Но моя мама утверждала, что у меня нет ни братьев, ни сестёр. Она клялась мне, что у меня вообще никого нет, кроме бабушки по линии отца, которая не захотела забирать меня из дома малютки. «Кто-нибудь может объяснить мне, что здесь происходит?» Девушка прыскает со смеху и запускает пальцы в волосы. «Нет, у меня точно галлюцинации. Катя, срочно приди в себя!» Взывает она к своему разуму. «Ты начинаешь сходить с ума!» Катя выпучивает на меня ярко накрашенные глаза и всплескивает руками. «Откуда ты взялась? Почему я о тебе ничего не знаю?» «Видимо, после смерти родителей нас забрали в разные семьи». Отвечаю я, и Катя тут же меняется в лице. Каких ещё родителей? Наших родных? Они погибли в аварии, когда мы были совсем маленькими. Нет, отрицает она и быстро мотает головой. Этого не может быть. Я, я с детства росла в семье, и ты просто ничего не помнишь, как и я. Наши родители погибли, когда нам было всего 2 месяца. Она несколько секунд смотрит на меня стеклянными глазами, болезненно поджимает губы и, подойдя к раковине, опирается в неё руками. Мне мне сейчас станет плохо. Быстро дышит она. Давай я принесу тебе воды. Подожди. Катя резко скидывает руку и, включив воду, умывает лицо. Из её рта вырываются рваные выдохи, всё тело дрожит, по щекам текут чёрные от туши слёзы, и я всю жизнь чувствовала себя чужой в нашей семье. Доведя слезами произносит она: "Всегда была, всегда была обузой для родителей. Ни поддержки, ни любви, ничего они мне не дали. Теперь я поняла, поняла, почему они так относились ко мне". Катя поворачивается ко мне и пронзает отчаянным взглядом: "Ты знала о моём существовании?" "Нет. Мне говорили, что от моей родной семьи никого не осталось". Сглотнув ком в горле, отвечаю я, чувствуя, как глаза жгут слёзы. Если же мама всё-таки знала о том, что у меня есть сестра-близняшка, то почему она молчала все эти годы? Почему она не рассказывала мне о ней, когда я так хотела найти хоть кого-то из своих родных? Она понимала, как это было важно для меня, но продолжала убеждать меня в том, что у меня нет никого. Всё ещё находясь в шоке от происходящего, я разглядываю Катю и одновременно вытираю с лица слёзы, которые я уже не в силах остановить. Моя сестра, моя точная копия, только волосы у неё выкрашены в белый, как и у той девушки с портрета, который висит в доме Артёма. Теперь понятно, кто та девушка с портрета, хрипло произношу я. Портрет? сухими губами переспрашивает Катя. В доме моего мужа висит портрет, на котором изображена девушка, которая очень похожа на меня. Он купил этот портрет в Питере. И теперь я понимаю, что на нём изображена ты. Девушка с книгой вымоченно улыбается Катя. Да, её рисовали в парке. Знаю, шмыгает носом Катя и смахивает с лица слёзы. Я помню тот день. Художник подошёл ко мне и предложил выкупить мой же портрет, но цену загнул такую, что мне пришлось послать его куда подальше. Она отрывает кусок бумажного полотенца, высмаркивается в него и устремляет на меня недоумевающий взгляд. Погоди, а как тот портрет попал в дом твоего мужа? Бывшего мужа, поправляю я и рассказываю о том, как Артём купил этот портрет у художника. Видимо, он искал тебя, а нашёл меня, вздыхаю я, решив, что я и есть та самая девушка с портрета. Я думала, что такое бывает только в кино. Ошарашенно смотрит на меня Катя. А ещё меня недавно приняли за воровку, добавляю я и рассказываю ей о постояльце из гостиницы. После этого случая я всерьёз задумалась о том, что есть девушка, которая очень похожа на меня, и она, скорее всего, живёт в Питере. Та с портрета была из Питера, и воровка тоже из питерского отеля. Мне это показалось странным совпадением, но я даже подумать не могла, что у меня есть сестра-близнец. Думала, просто похожая на меня девушка. Пока я говорила, Катя на хмуре в брови задумчиво кусала губу. «Так это с тобой меня тогда перепутали», — внезапно выдает она. «А я подумала, что тот московский мужик то ли пьяный был, то ли бредил, когда называл меня Алиной». Московский? Уточняю я, чувствую, как вниз живота падает булыжник. Да, я жила в Москве какое-то время, сказала Катя, а затем поведала мне такое, что на моей голове зашевелились волосы.